Эдо. Май 2020 года. Работа в этом семестре было немного, на другую сторону он не ходил, даже из города не уезжал, и не особо тянуло, потому что жизнь у Тони на маяке оказалась не просто приятной, а натурально затянувшимся праздником, от которого только изредка отвлекаешься на дела, больше похожие на дополнительные развлечения, чем на тяжелый труд. Собственно, вспомнил он, дома всегда так и было. Здесь работа не тяжкий крест, а один из источников радости, затем и нужна. Слишком долго прожил на другой стороне, нахватался дурных привычек, поэтому сперва так упахивался, никак не мог поймать нужный внутренний ритм. Тони Куртейн на его счёт окончательно успокоился убедился, что можно не ждать подвоха, никто не собирается драматически превращаться в незваную тень, лёжа пьяным в канаве без сознания и телефона, чтобы уж точно не попасться на глаза добрым людям и на помощь никого не позвать. Ослабил бдительность, завязал звонить по четыре раза на дню с вопросами «Ты в порядке? Не таешь? На руки не забываешь смотреть?» И тогда с ним стало не просто легко, как только в юности было, но и совершенно невозможно рассориться. Эду даже иногда возмущался. «Так нечестно. Почему ты со мной не споришь и не орёшь по любому поводу? Это что же, я теперь в нашем шоу главный злодей? Куда подевался твой говёный характер? Я так не играю, эй!» Оба вовсю веселились, торгуюсь, чья сейчас очередь наезжать не по делу. Или с мрачным видом весь вечер молчать. И от этого праздник становился совсем окончательно и бесповоротно праздником. Мало что может быть лучше, чем беспечно смеяться над тем, что когда-то довело до беды. На самом деле, это дошло до Эда не сразу, а примерно недели за две. Наконец-то сбылась золотая мечта их с Тони Куртейном общего детства. Поселиться вдвоем в каком-нибудь волшебном месте, делать все, что захочется, поздно ложиться спать и чтобы Тони на ночь сказки рассказывал. Он всегда умел сочинять истории интереснее любого кино. «Ну вот, получите и распишитесь, какое место вообще волшебное, если не маяк». По остальным пунктам тоже отлично все вышло, включая Тонины сказки, только сочинять ему больше не приходилось, достаточно вспоминать. Эдо от него такого наслушался, волосы дыбом, и одновременно, естественно, завидно. Тони Куртейну, героям его рассказов, случайным свидетелям, всем». Вроде у самого жизнь сложилась грех жаловаться, а всё-таки как же обидно, что нельзя захапать все интересные судьбы и прожить их по очереди, в полном сознании, в памяти, как дегустируют вина, когда, пробуя очередное, помнишь вкус предыдущих и можешь сравнить. Уезжать никуда не хотелось. Впервые в жизни натурально как подменили его. Хотя, в принципе, такая возможность была — Нынешнее расписание лекций он составлял, когда жил на другой стороне и заканчивал книгу, поэтому специально выбил себе перерывы дважды в неделю по два дня. Ну, выбил, честно говоря, громко сказано. Ему все шли навстречу. «Ты только будь, остальное уладим» и весь разговор. Удивительно было внезапно обнаружить, что живешь в мире, который разными голосами и в разных формулировках постоянно твердит тебе «ты только будь». Раньше, когда сама реальность его отвергала, не принимала за своего, доброе отношение окружающих, которые носились с ним как списанные торбы, было приятно, но не особо трогало. Обычное дело беречь того, кто в беде. Любого бы берегли. Но теперь, когда беда утратила актуальность, исчерпалась, стала просто одной из историй, которая может под настроение рассказывать Тони Куртейн, в отношении окружающих ничего не изменилось. И до Эдо постепенно начало доходить, что его здесь, ну, просто любят. Не как чудом спасённую жертву другой стороны. Интересный научный феномен и символ надежды для других, навсегда пропавших и их безутешной родни. А его, Эду Ланга, всего, целиком. Потрясающее было открытие. Хотя, если сформулировать вслух, звучит наивно, самонадеянно, да и просто смешно. Но вслух и не надо, достаточно молча думать «меня тут все любят» такого, как есть, им почему-то нравится. Как же мне повезло. Он на самом деле и раньше, до того, как сгинул на другой стороне, был всеобщим любимцем. Но тогда даже не то, чтобы принимал это как должное, скорее просто не замечал. А теперь наконец-то заметил и после многих лет, проведенных на другой стороне, по-настоящему оценил. Не как доказательство собственной исключительной ценности, а как чудесное свойство, все еще новое и непривычной, Несмотря на возвращенную память, среды. Видел, что люди любят не только его, но и друг друга. Не всех подряд, но все-таки каждый и многих. Это здесь нормально вообще. Он сам все годы, пока жил на другой стороне, точно так же легко, вдохновенно и бескорыстно любил окружающих, тех, кто хоть чем-то его зацепил за манеру смеяться или умение интересно рассказывать, за остроумные реплики, парадоксальный ум, бешеный взгляд, спокойствие в трудный момент, готовность помочь, способность искренне радоваться, да просто за лёгкость движений, выразительность жестов или красивый поворот головы. И был бесконечно им всем благодарен, счастье встретить на своём пути человека, которого есть за что полюбить. Но там он такой был один, а здесь практически каждый. «Может быть, в этом и заключается основное отличие», — говорил себе Эду. «Мы умеем легко влюбляться буквально во всё, что движется. Чем вместительнее сердце, тем радостнее жить. А у них и с любовью не очень, и с радостью, прямо скажем, беда». «Жалко, конечно», — думал он иногда, — «что мой так называемый воскрешающий взгляд на самом деле не очень-то воскрешающий» или вальскому мертвецу ненадолго вернуть ощущение жизни, или, как Сайрус рассказывал, проходной концерт наполнить силой и смыслом. Ну и все. А с целой реальностью такой номер у меня не пройдет. Уже, собственно, не прошел. Глупо было бы это не понимать. Двадцать лет там прожил, а толку? В самом лучшем случае, сколько-то тысяч раз настроение кому-то поднял. И вот это реально обидно. Они там такие красивые, зеленые и золотые. А живут, как какие-нибудь серобурмалиновые, и умирают тоже хрен знает как. Ух, будь моя воля, я бы их всех воскресил немедленно и в чем-нибудь стоящем дополнительно утвердил. И сам над собой смеялся, потому что когда у тебя внезапно на ровном месте началось острое воспаление святости, поржать над собой — единственный выход. Нет от святости других эффективных лекарств». Он совсем не скучал по другой стороне. Заскучал бы, так сразу туда пошёл бы. Никто за руку не держит. Какие проблемы вообще? Но возвращаться туда по-прежнему не хотелось. Хватит с меня этих вечных, невидимых глазу сумерек, этой смертной, почти сладкой тяжести. Ну ее в пень. Однако чего-то ему всё-таки явно не Эфиопского кофе в картонном стакане на совершенно пустом бульваре полуразрушенных зданий, где деревья проросли сквозь дырявые крыши, необъятных заброшенных пустырей, двух речек с непростыми характерами и переброшенных через них мостов, встреч всегда внезапных с неведомым, которое любезно притворилось почти понятным и говорило человеческим языком, а может, просто зеленого и золотого мерцания тамошних линий мира. Да, зеленого и золотого больше всего. «Но когда живёшь возле моря, такие проблемы решаются просто. Не хватает тебе чего-то, иди к морю, сразу хватит всего». Он и ходил, каждый день, причём иногда не планируя, ноги сами несли. Шёл по улице, о чём-то задумался, и вдруг бац, ты уже на берегу. Насколько встреч опоздал или вообще не пришёл, страшно вспомнить. Но ему почему-то всё с рук сходило, прощали легко». Купаться ещё было рано, совсем не сезон. Зыбкое море и летом не особенно теплое, Обычно как следует прогревается только к началу осени. А весной оно чуть ли не холоднее, чем зимой. Но он всё равно разувался, закатывал штаны до колена и лез в ледяную воду. Потому что море есть море. Быть рядом с ним недостаточно. Надо в нём. Однажды ночью вот так же разулся, но вместо того, чтобы пошлёпать вдоль берега по мелководью, зачем-то пошёл вперёд, словно собирался нырнуть, как был, в одежде. И бы доброго правды нырнул бы? К счастью, это слишком сложно технически, когда море тебе максимум по колено, словно оно не зыбкое, а балтийское, мелкое у берегов. «Это что ли, — растерянно думал Эдо, — море нарочно старается? Меня, дурака молокольного, от ледяного себя бережёт?» Шел долго, четверть часа, не меньше. Ступни окоченели так, что почти не чувствовал дно. Но Эда не поворачивал, хотя сам не знал, зачем бредет по холодному мелкому морю, уходит все дальше от берега, чтобы что. Наконец опомнился, взял себя в руки, каким-то неописуемым сверхусилием развернулся, пошел обратно. Вопреки ожиданиям, добрался до берега быстро, минуты за три. На самом деле ничего удивительного. Всё-таки зыбкое море есть зыбкое море. Само решает, кому, в какую сторону, сколько идти или плыть. Но это тоже было приятно. Как будто море о нём позаботилось. Собственно, не как будто, а действительно позаботилось. Пожалела продрогшего дурака. Сперва стала мелким, как лужа, а потом мгновенно вернула на берег, окатив напоследок брызгами прямо за шиворот, что на его языке наверняка означает «ну ты и псих». Долго потом сидел на песке, растирая окоченевшие ноги. Был ужасно собой недоволен, хотя толком не понимал, почему. Потому что сунулся в море и зачем-то куда-то побрел? Или потому что остановился и повернул обратно, так и не выяснив, что это было? Куда так целеустремленно шел? Скорее всего, конечно, поэтому. Никогда не любил сдаваться. Даже глупости надо доводить до конца. — Да ладно тебе, — подумал он голосом Сайруса. «Нет у этой глупости никакого конца. Никуда тебе не было надо. Это я зашёл в море. Это я промокнуть хотел. А ты зачем-то за мной повторяешь? Хорошо, хоть не всё подряд». Совершенно не удивился, но всё равно, конечно, был в шоке. Одно другому не мешает совсем. Ночью у Тони Куртейна на маяке лечился наливками от честно заработанной простуды, а от шока — Тониными рассказами про двойника. Точнее, не про самого двойника, а о том, как иногда хочется взять в руки нож и что-нибудь мелко нарезать, потому что двойник в это время рубит салат. И о том, как тот в трансе бродил по далёкому городу, а Тони Куртейн в это время бегал по лестницам и коридорам вперёд-назад, потому что не мог оставаться на месте. И как двойник сидел в своем волшебном кафе на вождении, где быть счастливым так же естественно, как дышать, окруженный добрыми духами и чудесными зельями, и при этом натурально загибался от лютой тоски, потому что Тони куртейна скрутила Еще и не такое бывает у двойников. Слушал и выдыхал с облегчением. Реально легко отделался. Сайрус мертвый, но да нельзя жизнерадостный. И связь у нас не настолько прочная не настоящие всё-таки двойники. К тому же, он вечно занят по горло, редко обо мне вспоминает. А как сегодня на море вообще впервые за всё время устроил. Короче, мне ещё крупно с ним повезло.